Приятные побочные эффекты. Рак – это слово, а не приговор. Джон Даймонд. Когда мне в 2011 году поставили диагноз «рак груди третьей стадии», я первым делом подумала. Третья стадия из десяти. Ну, ничего страшного. По крайней мере, его нашли на раннем этапе. А потом я узнала, что стадий всего четыре. Как разведенная мать-одиночка с тремя детьми, у младшего еще и аутизм, к своим 44 годам я уже столкнулась с испытаниями. Однако новое испытание могло стоить мне жизни. За следующий год я перенесла множество неприятных и болезненных анализов и процедур. Три операции, лишившие меня левой груди и подмышечных лимфоузлов. 4 месяца химиотерапии и 25 сеансов облучения. Это мог бы быть худший год в моей жизни. Но в том же году исполнилась моя главная мечта. Мои сочинения стали публиковать, и я превратила свою любовь к садовому дизайну в новый бизнес. А еще я встретила родственную душу и влюбилась. Так что это был один из лучших периодов. Я встретила своего избранника почти тогда же, когда нашла уплотнение в груди. Мы с Шоном познакомились в интернете. Я рассказала ему про опухоль, хотя в то время была уверена, что она не злокачественная. В следующие несколько недель мы переписывались, перезванивались и готовились к личной встрече. К тому моменту я была разведена и одинока почти 10 лет и, по правде говоря, уже не надеялась встретить мужчину своей мечты. А Шон мне очень понравился. Он был веселым, искренним, трудолюбивым и весьма привлекательным. Я поняла, что наконец-то встретила того самого. Но когда мы увиделись, я уже знала свой диагноз и поэтому с сожалением думала о том, что, наверное, не имею права заводить новые отношения, ведь я даже не знаю, выживу ли я. Поэтому я собралась силами, позвонила Шону и со слезами сказала, «Нам нет смысла встречаться. У меня рак груди, и неизвестно, что меня ждет дальше». К моему удивлению он ответил, «Если ты пытаешься меня продинамить, ничего не выйдет. В выходные я приеду, и мы пойдем ужинать». Как бы избито не звучало, но это была любовь с первого взгляда, и с тех пор мы с Шоном не расставались. Несмотря на то, что рак полностью измотал мое тело, большую часть времени я оставалась в абсолютно ясном уме. Мне нужен был позитивный выход творческой энергии, и я нашла его в ведении блога. Через два месяца после начала химиотерапии я бросила себе вызов — найти 100 плюсов того, что у меня рак. Эта задача не только помогла мне сохранить положительный настрой во времени простого лечения, но еще и отвлекла от мыслей о слове на букву «Р». Так и родился мой блог. Вскоре я узнала, что публикации не только помогают мне бороться с раком, но и вдохновляют и поддерживают тысячи моих подписчиков. Не могу выразить словами, в какой восторг я пришла, когда достигла своей цели, нашла 100 плюсов. А вскоре после этого я заключила договор с издательством на публикацию книги на основе моего блога. Так сбылась моя заветная мечта — написать и издать свою книгу. Я не работала, почти всё свободное время вела блог и прошла онлайн-курс по садовому дизайну. Это была ещё одна моя мечта. До болезни я всё никак не могла найти время, чтобы слушать лекции. Мне было интереснее возиться в саду, а не писать о нём курсовые работы. Но во время лечения у меня не было физических сил, зато я могла занять голову обучением садоводству. И всего через несколько недель после последней процедуры я получила по почте диплом. А вскоре после этого мне, теперь уже профессиональному дизайнеру сада, поступил первый заказ – сделать сенсорный сад для детей с аутизмом. Я вложила много труда и любви в его создание. Как же приятно оказалось зарабатывать деньги делом, которое я так люблю. А еще приятнее было смотреть, как радуется мой семилетний сын с аутизмом, когда находится в саду, и как эта атмосфера стимулирует и успокаивает особенных детей. Я не выбирала для себя рак. Однако я смогла выбрать то, как с ним жить. Я ставила новые задачи, исполняла мечты и позволила себе испытывать магию новой любви. Так я доказала, что можно жить полной и благодатной жизнью, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Сенсорный сад, книга и отношения с Шоном напоминают, что не все в моей болезни было ужасным. Оказалось, что у нее были и приятные побочные эффекты. Флоренс Стрэнг